Лекция двадцать шестая Внутренние следствия основного факта третьего периода Рост политического самосознания московского государя Софья-палеолог и ее значение в Москве Новые титулы, новые генеалогия и сказания о короновании Владимира Мономаха Идея божественного происхождения великокняжеской власти. Вотчина и государство. Колебания между обеими формами правления. Порядок престола наследия. Расширение власти великого князя. Запоздалость и вред удельного владения. Нерешительное отношение к нему Ивана Третьего и его преемников. Состав верховной власти московского государя. Перемена во взгляде московского общества на своего государя. Выводы. Я указал ближайшие внешние следствия, какие вышли из основного факта изучаемого периода. Но этот факт подействовал и на более скрытые сферы, московской государственной жизни, на политические понятия и внутренние государственные отношения, и это действие требует особенного внимания. Рост политического сознания Указанный факт заметно отразился на политическом самосознании московского государя и великорусского общества. Мы не можем, конечно, ожидать, чтобы новое положение, в каком очутился московский государь, как бы сильно оно не почувствовалось, тотчас вызвало в московских правительственных умах соответственный ряд новых, отчетливых политических понятий. Ни в одном тогдашнем памятнике мы не найдем прямого и цельного выражения понятий, отлагавшихся в умах под влиянием изменившегося положения. Тогдашние политические дельцы не привыкли в своей деятельности не исходить из отвлеченных теорий, не быстро переходить от новых фактов к новым идеям. Новая идея развивалась туго, долго оставаясь в фазе смутного помысла или шаткого настроения. Чтобы понять людей в этом состоянии, надо бы наискать более простых, первичных проявлений человеческой души. Смотреть на внешние подробности их жизни, на костюм, по которому они строят свою походку, на окружающую их обстановку, по которой они подбирают себе осанку. Эти признаки выдают их помыслы и ощущения, еще неясные для них самих, не созревшие для более понятного выражения. Почувствовав себя в новом положении, но еще не отдавая себе ясного отчета в своем новом значении, московская государственная власть ощупью искала дома и на стороне форм, которые бы соответствовали этому положению, и уже облегшись в эти формы, старалась с помощью их уяснить себе свое новое значение. С этой стороны, получают немаловажный исторический интерес, некоторые дипломатические формальности и новые придворные церемонии, появляющиеся в княжении Ивана Третьего. Софья Палеолог Иван был женат два раза. Первая жена его была сестра его соседа, великого князя Тверского Мария Борисовна. По смерти ее... В 1467 год Иван стал искать другой жены, подальше и поважнее. Тогда в Риме проживала сирота, племянница последнего византийского императора Софья Фоминишна-Палеолог. Несмотря на то, что греки со времени Флорентийской унии сильно уронили себя в русских православных глазах, Несмотря на то, что Софья жила так близко к ненавистному папе в таком подозрительном церковном обществе, Иван III, одолев в себе религиозную брезгливость, выписал царевну из Италии и женился на ней в 1472 году.